Мое детство было необычным. В доме всегда были люди, и я не знаю, как это – быть одной, не умею наслаждаться одиночеством. В моей маленькой комнате на полу всегда кто-то спал. Тетя Люба, которую убил муж и обещала ее убить, а мама помогала ей разводиться. Тетя Вера, которую выписала из квартиры родной брат, поменяв замки, а ей просто негде было жить. Мама возвращала ей права на квартиру. Мама ходила по дому с телефонной трубкой, шнур был длинным и доходил даже до ванной. Вечером на кухне собирались люди. Тетя Люба готовила, тетя Вера мыла посуду, оттирала соды чашки и тарелки. Иногда звонили в дверь, и я открывала, не спрашивая, кто там. На пороге могла оказаться сумка с продуктами, а лифт уже ехал вниз, и я не знала, кто поставил ее нам на коврик. Или появлялся сумрачный мужчина, который передавал газету, сложенную свертком, и исчезал. «Маме передай», — говорил он мне, и я передавала. Тяжелые времена, когда у мамы не было клиентов. Она шутила, что чувствует себя актрисой. То густо, то пусто. И нам не хватало даже на хлеб. На пороге всегда возникали то сумка, то деревянная коробка, набитая мандаринами, бананами, сигаретами, колбасой. Или появлялся мужчина с газетой, и мама высыпала на стол купюры. «Это за что?» – спрашивала я. Мама пожимала плечами и не отвечала. У нее никогда не было такса или определенного гонорара. Иногда она работала вообще без вознаграждения. Отдадите, когда сможете. И эти сумки, конверты, передачи через проводников поездов, посылки на почту, переводы из других городов были платой за ее работу. Мама смотрела на очередной ящик, который забрала с почты, и читала маленькую записочку, вложенную внутрь. «Поздравляем с Новым годом! Спасибо вам за все! Лена!» «А кто это Лена?» – спрашивала я, вытаскивая из коробки книжки, теплые сапоги, летний сарафан, куклу и комплект постельного белья. Лена, ты разве не помнишь? Из Красноярска. Ну, Лена, у нее дочка еще твоя ровесница. Я им помогла комнату в коммуналке отсудить. У нее муж умер. А свекровь? Ладно, неважно, ты совсем маленькая была, не помнишь? Она с тобой сидела, пока я по судам бегала. Сколько? Лет пять прошло. Значит, у нее все хорошо. Наши соседи, а также любопытные старушки у подъезда, маму не то чтобы побаивались, скорее очень уважали. Бабули, баба Катя и баба Надя со второго и девятого этажей. Наши местные постовые, которые докладывали маме, как я подвернула юбку по дороге в школе, чтобы сделать ее покороче, становились глухими и немыми, если речь шла о моей маме. «А Киселева здесь живет?» – спрашивали визитеры. Бабули немедленно принимались разглядывать облака и судачить о погоде и ноющих суставах. Зато потом выдавали маме полное описание внешности посетителей. «Однажды у нас на лестничной клетке появился запах – стойкий». «Чем пахнет, не могу понять», – удивлялась мама, обнюхивая квартиру и площадку. «Генка, чем пахнет, разве не чувствуешь?» Донимала она соседа, который всегда курил на площадке, бросая окурки в консервную банку. «Не чувствую», – отвечал сосед. «Нет, уже просто воняет», – возмущалась мама. Источник запаха обнаружился около мусоропровода за стояком. Там лежала сумка, которая и источала зловоние. «Генка, что это?» – спросила мама у соседа, который на своем посту все видел и слышал. Он на лестнице проводил больше времени, чем в собственной квартире. «Не знаю», – ответил сосед, но потом признался. Сумку принес незнакомый мужчина, очень неприятный с виду, даже опасный, здоровенный такой детина. Сумку он поставил под дверь и даже не позвонил. Еще огляделся так подозрительно. «А ты чего?» – спросила мама у Генки. «Чего? В квартире заперся и в глазок смотрел». «Так чего мне не позвонил?» «Ольга, оно мне надо, я же не знаю, что там в сумке, а вдруг отрава какая-нибудь или бомба». «Похоже, это рыба. Стухшая!» – констатировала мама, осторожно заглядывая в сумку. Нездоровенная! «Вот, она текла у тебя под дверью, поэтому я ее к мусоропроводу вынес, а лужу тряпкой вытер. Тебе ж разные люди приходят, нехорошо, чтобы они в лужу ступали!» «Что ж ты рыбу не выбросил сразу?» «Так вдруг это вещдок или улика? Вдруг она тебе понадобилась бы?» «Генка, мы с тобой такой продукт угробили!» – расстроилась мама – «Это же муксун, настоящий, наверное, кто-то с севера передал. Жалко-то как...» «Значит, отравить тебя хотели», – хмыкнул Генка, – «а я не дал. Эта сумка сразу мне не понравилась. И воняла она еще до того, как я ее выставил». «Генка, ты муксун когда-нибудь ел?» «Не, а что? В следующий раз, если такую вот подозрительную сумку увидишь, не выбрасывай. Угощу».